Глава сорок четвертая. Одновременно в доме разбиваются несколько окон, стекла летят во все стороны, угрожая нанести вред. Сейчас меньше всего боюсь порезаться, есть проблемы посерьезнее. С ужасом гляжу на двух мужчин в камуфляже, ворвавшихся через окно в кухне. Напол! арут на иврите. Ясное дело, не понимаю. Продолжаю стоять. Напол! повторяют по-английски, ошарашивая приказом. Покорно укладываюсь на холодный пол, думая о том, когда же закончится этот суперпоганый день. По всему дому слышится топот ног, то внизу, то наверху, раздаются выкрики. Страх за дочерей накрывает меня с головой, топит все доводы разума. На втором этаже раздаются выстрелы, и моё бедное сердечко замирает в ужасе. Огромной силой эмоций отрывает меня от пола, вскакиваю с криком: "Мои дочки, Ната, Лера, Алёна!" Арудика, выпучив глаза на Олю. Вижу, что ей абсолютно безразлично, что происходит с детьми. Все её мысли сейчас заняты только Олегом. Ради него она предала меня, собственную племянницу. Ради гадюныша пошла на преступление и моральную измену семье. Дом резко погружается в неприятную тишину, слышу её скрежет каждой клеточкой души. Наконец разрешают встать. Злата В комнату вбегает муж. Демид. Поднимаюсь на ноги, цепляюсь в руку мужчине. Меня всё трясёт, не могу унять тремор. Малыш, всё закончилось. Их сейчас заберут, изолируют. Чуть позже экстрадируют в Россию. Всё. Гладит меня по голове. В ужасе смотрю, как на руках Ольги защёлкиваются наручники. Двое бравых ребят в камуфляже ведут её на выход. В холле уже собралась толпа полицейских. В центре чёрной безликой устрашающей массы вижу Олега и Марго, закованных в наручники. Сталкиваюсь взглядом с мужчиной, ловлю его тяжёлый, ненавидящий, распинающий меня взгляд, нервно сглатываю. Перевожу взгляд на Марго. Понимаю, что я вся клубок мощного огня. Божье возмездие для бандитской семейки. Готова спалить всех троих не только взглядом. Ненавижу вас, кричу в голос. Ненавижу. Голос срывается. Господи, почему ты свёл меня сначала с Олегом, и только потом дал Славу? Роковая встреча с первым мужчиной стоила жизни второму, любимому. Чуть не отняла драгоценную дочь. Мысли сбиваются стайками, образую одну поскорее обнять девочек, прижать к себе. Мощная фигура в чёрном приближается ко мне. Злата Чайкина, выражаем вам признательность. Вы оказали неоспоримую помощь в поимке опасной банды преступников, завладевших незаконно чужими землями в нескольких странах. В состав ОПГ входят и другие люди из разных стран. Сегодня будут задержаны все. ОПГ? Округляю глаза. Боже мой, дочка всё это время находилась в лапах организованной преступной группировки. От. Тошнит, голова кружится. Меня качает от нахлынувшего понимания того, в каком капкан опасности держали Нату эти два паршивых года. Крепкая рука мужа ложится на мою талию, поддерживает меня, чтобы я не рухнула под тяжестью полученной информации. Задержанных выводят по одному. Полицейские следуют за ними. Мы можем завтра же вывести девочек в Россию, выпрошай у главного Боюсь, так легко не получится. По документам дети не ваши. Как же? Нервно заламываю руки. Вероятно, кто-то из сотрудников консульства полетит с девочками в Россию. Там их поместят временно в детский дом в Воронеже, пока вы будете заниматься ходатайствами и документами. А с консулом я поговорю. Дам ему знать, что как мать вы должны сопровождать Валерию и Алису. Спасибо. Жму загорелую тёплую руку. Едва дверь за стражами порядка захлопывается, как я тут же бегу в комнату Алёны. Открываю дверь с ноги. Пусто. Перепрыгивая через ступеньки, поднимаюсь на второй этаж. Вламываюсь в комнату Леры и Наташи, резко останавливаюсь у порога. Две доченьки сидят, прижавшись к друг к другу. Маленькая ладошка Алёнки покоится в руках Наташи, а ладошку старшей дочки сжимает новая дочка, Лера. На полу сидит заплаканная няня. Мама, мамочка, вскрикивает Наташа, срывается с места, бросается ко мне. На автомате присаживаюсь на корточки, открываюсь для объятий. Едва дочка попадает в них, как я сцепляю руки вокруг её стройного тела настолько крепко, что где-то в моём плече раздаётся хруст. Наташа прижимаю дочку к себе, плачу, целую её лицо, дышу ей жадно. Веду кончиком носа по коже, волосам. Мама, я так боялась за тебя. Оля говорила, что убьет тебя и Алёнушку, если я буду любить тебя. И ты вдруг захочешь меня увести. Она заставила меня плохо вести себя, чтобы ты не полюбила меня. Дочка лапочит. И от ее мягкого полушепота, от тепла, исходящего от нее, у меня пульсируют в мозгах. Нахожу ее маленькую теплую ладонь. сжимая в своей плачем вместе. "Забери нас, мама", тихо шепчет дочка. "Ты ведь Леру не бросишь? Она моя сестра". Моргаю, чтобы стряхнуть слёзы с ресниц. Заглядываю в невероятные карие глаза с чёрными ичинками, самые чистые, невинные глаза на свете. Понимаю, насколько испуганной и одиноко была моя кровинушка всё это время. И все мои горести и проблемы, испытанные за 2 года тут же превращаются в несущественную пыль. Вытираю пальцами слезинки с её шёлковых мокрых щёчек, глажу кудряшки Наташи, цепляюсь подушечками пальцев за рыжие озорные завитушки. Вздыхаю облегчённо, всматриваюсь внимательно в каждую черточку её лица. С бесконечной радостью глажу на дочь. Она такая же, какой была в детстве. Растерянно глажу на застывших дочерей, Леру и Алёну. Идите к нам, зову малышек. Бросаются с готовностью. Лера обнимает меня за спину, а Алёнушка обвивается вокруг старшей сестры, Наташи. Ловлю нежное прикосновение её пальчиков к своей щеке, и материнское счастье затапливает меня. Громко смеюсь. Дочери смеются в унисон. Лучшая музыка на свете смех дочерей. В их тёплых, крепких объятиях тает всё плохое, что произошло за 2 года. Будто стирается ластиком судьбы. И ты иди, заву Демида. Обнимаемся в пятером, хотя уже в шестером. Вздыхаю облегченно. Все позади. И от паганы земли удалось избавиться. Документы были изъяты израильской полицией. Теперь мои дочки будут проживать свою жизнь со мной. Готова подарить им свою душу, жизнь. Готова связать им счастливые жизни из нитей. Распустив на бесценные нитки свою собственную. Боженька, спасибо. Стискиваю руки у груди.